Яковлев ждал меня в своём кабинете. Напротив него расположился и травников. Глянув на полу пустую вазочку с печенюшками, я прикинул, что сидят они тут уже прилично, как бы и не с утра. Присаживайтесь, Александр Сергеевич, чаю хотите? Чаю. Словно выбесок скрипнул под ногами, а не блестящий паркет. генеральского кабинета Глава вторая Стоило мне чуток задеваться, как солнышко снова кольнуло меня своими жаркими лучиками. Оно уже переползло в бок, и теперь натянутая над укрытием плащ-палатка уже не защищала меня от него. Чертыхнувшись, передвигаюсь в сторону, пытаясь хоть что-то спрятать в тень. вот обещали же снабженцы нормальный кусок брезента сидишь тут целыми днями на солнцепеке и никакого укрытия одно утешает осталось всего 4 дня потом уходим вниз передышка а пока торчим в этой богом и людьми забытой дыре и ждём неведомо кого Тут проходит тропа, и теоретически по ней могут ходить духи. Впрочем, почему могут, ходили они здесь, и не раз на тропе остались их следы. Пустые коробки от патронов, и ещё кое-какая мелочёвка, ясно на это указывающая я. На вот после нашего здесь появления их как корова языком слезнула. Местное население в этих краях не бродит. Кругом камень, травы для выпаса скота нет, да и вообще тут ничего нет. Не зачем перед идти в такую даль, не менее двух суток от ближайшего поселения. Разве что лилея в душе какие-то гадские помыслы. Вот для этого на сюда и засунули. А я думаю, чтобы глаза не мозолили. Наш командир что-то больно ризво взялся совать свой нос во всякие непонятные дела. Такого их ему хватало. Послать его по матери было стрёмно, всё же группа не просто так, а из Москвы. Вот тогда придумали нам важное задание и отправили в эту дыру. Просидев тут честно 2 срока, майор взвыл и отправился к начальству. выручать нас из этого каменного мешка. Сегодня по рации он сообщил ему, держитесь, осталось четыре дня. Вот и держимся, мужественно боремся с жарой и со сном. И если жару победить пока не удалось, то вот со сном сражаемся относительно на равных. Плюнув на все условности, заминировали всю тропу охотой, И спим через эту жуткую штуку не то что пройти, даже и проползти-то проблематично, а разве что батальёном рванут. Правда, спим всё же не всей группой. Два человека постоянно на посту смотрят по сторонам. Благо, что видимость тут хорошая. Облаков и зелёнки нет, прятаться неведомым злодеям негде. Наклоняясь, вытаскиваю из-под камня флягу. Она уже тоже нагрелась. Вода в ней почти горячая, но всё-таки кажется, что не настолько горяча, как вода в цистерне. Ту хотя и не трогай вовсе, обожжёшься. Витя, пить хочешь? Протягиваю флягу на парнику. Давай. Эх, сейчас бы лимонаду холодного, да чтоб с пузырями. Ага. и мороженого. И какой я больше любишь? Пломбир, тот, что за 48 копеек. Берёшь этот кирпич и ложечку его маленькой. М да, и пломбир бы не помешал и пива холодного. Это с мороженым-то Мик 21 на взлёте изображать и будешь. Ну, не сразу же. — Можно и попозже пиво попить. — А-а-а, это точно. Беру нагревшийся бинокль и прикладываю его к глазам. От камней поднимается горячий воздух, и изображение пляшет в окулярах. Черт, не видно ни хрена. Что там вдали? По-прежнему камни или что-то новое? — Видите? — Ау! — Глянь, чего там. Да чего там может быть? 2 недели тут сидим. У меня уже на заднице мозоль образовалась, а хоть бы один человек прошёл. Я его понимаю. Над ним сразу две плаща-палатки натянуты. И вот и теньок получше. Не охота из-под них прямо в пекло вылезать. Снова смотрю в бинокль. Нет. Что-то там всё же есть. Витя, посмотри. Он не хотя вылез из своего укрытия и подходит к амле. Берёт бинокль. Ну, и чего ты там надыбал? Ван, косую скалу, видишь? Это слева-то вижу. И чего там? Три пальца правее возьми. Виктор долго смотрит в бинокль, подкручивая окуляры и что-то шипит сквозь зубы. Сань, а ведь это люди идут. Ну так а я про что? А ну-давай, ребята, будь и поворачиваю я в ту сторону тяжёлую тушку крупнокалиберного пулемёта. До людей ещё далеко, им идти до нас не менее километра. Собственно говоря, совсем вплотную им не подойти, абсолютно независимо от их желания. На тропе стоит добрый десяток мин, соединённые в одну умную систему. Они будут срабатывать только тогда, когда около них окажется цель. Так что пока не сработают все, тропа непроходима. Помню, когда сапер объяснял нам принцип устройства и работы этого комплекса, очень хотелось чертыхнуться. Ждать свои цели эти мины будут, пока не сядут в питание. С учетом здешней жары еще месяца три месяца. а то и больше. Сзади послышался шорох. Это ребята занимали свои позиции. Смотрю в бинокль. Уже можно различить, что людей немного, человек 10. Идут они медленно. Несут груз, особо не видно. Ладно, можно я подождать, тем более что не так уж и долго этого ждать. нащупывая пульт управления охотой. А вот он, под правой рукой лежит. Идут. Медленно идут. Устали? Значит, либо идут издалека, либо вымотались. А кто тут может сильно устать? В тех краях наших гарнизонов нет. Так что если это духи, то на хвост им никто серьёзно наступить не мог. Хотя между собой они тоже иногда режут: "С тобой здоров". Ещё метров 100. Нет, это не духи. По крайней мере, ни одной чалмы я не разглядел. Тогда кто это может быть? За всё время, что мы тут сидим, в ту сторону наши не проходили. Да и нас никто о возможных гостях не предупреждал. Так, форма наша, а уже лучше. Но не расслабляемся, смотрим. Ага, вот они чего-то тащат. Насилки двое раненых несут. Очень даже возможно, от твой идут так медленно. Витя, чего тебе? Похоже, что это кто-то из наших. Да откуда они тут взялись? Никто же вперёд не уходил? Вот подойдут, тогда и спросим. — Воды поставьте вскипедить, хоть накормим ребят, чем придется. Тем временем группа уже прошла минные поля и приблизилась к нашим позициям. — Эй, славяне, откуда путь держите? Несмотря ни на что, голову из-за камней старался не высовывать. Они остановились. Семь человек, да на носилках еще двое лежат. Быстро, суну фиг за камни, солдаты попрятались туда же. Молодцы. Мало ли кто тут по-русски говорит? Бывали уже ситуации. Кто старший? Пароль? Хороший вопрос. Правда, вот насчёт пароля сомневаюсь. Уходили они точно не здесь. Нам бы по смене передали. Так что на этот вопрос ответа ожидать не приходится. «Я старший, лейтенант Коренев, с кем говорю?» «Лейтенант Котов, сюда подходи, остальные на месте!» Один из лежащих поднялся и медленно двинулся в нашу сторону. «Ба!» Да он еле ноги передвигает. Ближе стало видно, что лицо лейтенанта заросло щетиной, видать, давно не брился. Автомат закинул за плечо. но на предохранитель не поставил мне это отсюда хорошо видно кобура тоже расстёгнута осторожный уважаю у вас есть связь с командованием есть мишка рацию готов да седьмовая коренев поставил автомат в бруствер и присел около рации взял протянутую ему гарнитуру — На связи артист. Вышел с серой тропы. Мне нужна связь с святкой. — С святкой? — прохрепело в наушниках. — Добро, ждите. Лейтенант устало опустил руку. — Чаю хочешь? — протянул я ему кружку, поданную мне Витькой. — Хочу. И он опорожнил кружку в несколько глотков. — Еще? — Гадка на связи. Гаркнула в наушниках. Коренев встрепенулся и понял гарнитуру. — Здесь артист. — Ты где? — Восемнадцатый блок, квадрат тридцать три пятнадцать. Спешно подсказываю ему я. Лейтенант повторяет мои слова в микрофон. — Все целы? — Нет, но задание мы не выполнили. — Так. Голос словно бы потух. — Старший блок, а где? Слышаю? Забираю у Коренева гарнитуру. Это дед. Знаешь меня. Полковник Скачёв, командир разведчиков. Фигура почти легендарная. Он тут с самого начала сидит. Серьёзный дядька, и уважением пользуется немалым. Знаю. Вы вот что? Же ребятами сейчас транспорта будет. Помоги им на месте, чем можешь. Ясно? Так точно, сделаю. Давай, родной. Надеюсь на тебя.